Глава 5 Чужое присутствие заставило меня вынырнуть из воспоминаний. Я огляделась, ощущая, как нарастает тревога. Дождь и не думал стихать. Уже не капли, а сплошные струи звонким маршем барабанили по крыше беседки. Потоки воды, как густой туман, смазывали очертания. Вот по ступеням беседки поднялся смутный силуэт, но я не смогла различить ни лица, ни фигуры. Вскочив на ноги, я собрала вокруг себя нити, формируя из них кокон. Жалкая защита, но это всё, что я могла сейчас сделать. «Прошу простить меня за вторжение, Ваше Высочество!» Донеслось из глубины дождя, и силуэт нежданного гостя обрёл, наконец, чёткие формы. Не гостя, гостьи. Камила Крий, бывшая возлюбленная Сэд, моего третьего брата, почтила меня непрошенным визитом. Я и не подозревала, что она выжила». Чуть расслабившись, я вновь села на скамейку, но не распустила кокон нитей. За последние месяцы всё слишком перемешалось, и я больше не знала, чего ожидать от бывших подданных. «Не уверена, что имею сейчас право на титул принцессы», сказала я со вздохом. Камила остановилась в паре шагов и смерила меня оценивающим взглядом. «Действительно», произнесла дочь крийского герцога, и я вздрогнула от её тона. Вгляделась внимательнее, подмечая произошедшие в Камиле изменения. Болезненную худобу, неестественную бледность и жесткий, жестокий даже, блеск глаз. эльтуань казалась совсем иной, чем год назад, когда я в последний раз видела её. «Стало быть, ты осознаёшь, что потеряла право на свой титул, Риэль?» — продолжила Камила. и «Я непроизвольно поморщилась от того, как она произнесла моё имя». Когда тебя так сильно ненавидят, это неприятно. Последнее из Шарал. Камила подошла ближе, и я торопливо отодвинулась. «Почему вся твоя семья погибла, но ты осталась жива?» — спросила дочь крийского герцога, и ее голос прозвенел гневом. Не отвечая, я поднялась со скамьи и отступила к выходу из беседки, огибая Камилу по широкой дуге. За моей спиной сад тонул в дождевой воде. Пустой сад. Здесь были только я и Камила. «Ответь мне, почему?» Камила сорвалась на крик. Я замерла, но не потому, что вдруг решила ей ответить. Нет. Я просто наткнулась на стену силы. И это была не магия эльтуань не магия стихий, не магия рун. прежняя я, дух бездны, знала бы, что это такое — Но я, смертная, не имела ни малейшего представления. Пока я понимала только одно — сама Камила, магия которой всегда была слабее, чем моя, не сумела бы это создать. «Почему?» — прошипела Эльтуань, и в её зрачках отсвечивала безумие. «Какое тебе дело до этого?» — ответила я резко. «Ты теперь свободна. Все равно ты никогда не любила Седда. Не смей говорить о нём!» Снова крик, полный боли и гнева. «Да что ты знаешь о любви? Что ты знаешь о том, как потерять самое дорогое?» Она сделала глубокий вздох и продолжила почти спокойно. «Ты знаешь, что Сет любил тебя больше, чем братьев, чем родителей, чем меня?» Когда он говорил о тебе его голос, его взгляд, он менялся. Его милая сестренка. Его солнышко, невинная малютка, ставшая прекраснейшей девушкой нашего королевства, принцесса, которая вместо мести за семью предпочла спасти предателя, встала на сторону убийцы своих родных. Мервин Антаэль никогда не был одним из нас. Его порченная кровь должна была однажды проявиться. Но ты, Риэль Шарал, какое оправдание может быть у тебя?» Я молчала, не отводя взгляда от Камилы, и пыталась одновременно, если не пробить стену силы, то хотя бы нащупать в ней слабое место, трещину, которая может расколоться от удара. Я молчала, никак не отвечая на обвинения Камилы. Но та едва ли замечала, что вся наша беседа — почти сплошной монолог, ей не нужны были ответы. По её глазам я видела, что всё уже решено, и приговор вынесен. «Настоящий предатель!» «Это ты!» — с абсолютной уверенностью произнесла Камила. «Предать может лишь тот, кого любишь и кому веришь! Мы не доверяли Антаэлю, мы знали, что в любой момент он может стать врагом, но ты, золотое дитя Шарал, именно ты предала нас всех! Не только свою кровь, но и свой народ!» В стене силы вокруг я так и не нашла ни слабых мест, ни трещин, Эта стена плотно окружала беседку, закрывала ее со всех сторон, шла под ногами и нависала сверху, будто монолит, готовый в любой момент сомкнуться и раздавить меня, сделать мертвой не принцессой. Сад оставался пустым, но совсем рядом, едва ли в сотне шагов возвышались стены замка, и где-то за ними беседовали о важных делах мой кузен, Карлс Докаант и Мервин — Сколько пролежит здесь мой остывающий труп, прежде чем кто-то хватится? Впрочем, дракон будет только доволен, одной проблемой меньше. А Мервин... Я встряхнула головой, ну уж нет. Мы нанесли удар одновременно, я и Камила. Из меня выбило весь воздух, но и изящная эльтуань напротив, конвульсивно содрогнулась. Я не могла дышать, совсем не могла. Стены силы давили со всех сторон. Нить воздуха перетянула мне горло. Но дыхание не обязательно, чтобы выслать еще одну нить. Для этого достаточно оставаться живой. Щит на Камиле защищал от нитей всех стихий. От классических нитей. Дочь герцога не успела даже вздохнуть в изумлении, когда ледяная корка покрыла ее лицо. Стала ее лицом. её телом. Стихия холода. Нить холода. Мой наставник по боевой магии пришел бы в восторг. Камила еще жила там, под ледяным панцирем. Мне следовало сделать лишь шаг и толкнуть ее. И Эльтуань, ставшая ледяной статуей, разобьется на десятки кусков. Но стена силы по-прежнему давила на меня. Я по-прежнему не могла дышать. Перед глазами уже плавали красные круги. Даже когда холод доберётся до сердца Камилы, когда разорвёт все её кровеносные сосуды, мне это не поможет, потому что магия, державшая меня, принадлежала кому-то другому. Другому. Я чувствовала, что теряю сознание. Лёгкие горели огнём, умоляя о гладке воздуха. Глаза отказывались видеть, но услышать я ещё могла. Моим последним воспоминанием оказался мужской... Неприятно знакомый голос, произнесший короткую фразу на чужом языке. Интерлюдия первая. Тор Ашкагре смотрел на полупрозрачную сферу с выражением неприкрытого, почти благоговейного изумления. Мервин отвел взгляд, скрывая усмешку, и напомнил себе, что его собственная реакция полугодовой давности была ничем не лучше. Именно тогда он впервые увидел как создаются межмировые щиты, как внутренняя сила дракона сплетается с энергией стихий, а затем из самой бездной. Это только пример. Карас отвел ладонь, и сфера начала замедлять вращение, одновременно наполняясь густым синим цветом. «Такого щита едва ли хватит на один небольшой замок». «Чтобы закрыть всю империю, мне потребуется несколько недель». Мервин перестал вслушиваться в слова дракона, заранее зная, что именно Карос собирается сказать принцу. Они обговорили все это задолго до аудиенции. Куда больше Таирта занимало то, что ощущение неправильности, ощущение неясной тревоги, преследовавшей его уже несколько дней, и источник которого он никак не мог определить, начало усиливаться. Карос и Тор продолжали разговор, обсуждая детали, не обращая внимания на Мервина, отвернувшегося от них и отошедшего к окну. Вид оттуда не вдохновлял. Дождь, дождь и дождь, борлящим потоком заливающий двор и каменные постройки. Таирт прикрыл глаза, сосредоточиваясь, вслушиваясь в хор щитовых нитей, тех, в плетении которых он участвовал, Управлять самим щитом мог только создавший его дракон, но определить состояние защиты можно было и по голосу нитей. Все было спокойно, как вчера, и позавчера, и неделю назад. «Если дело в энергии, то все наши храмы!» — донесся до Мервина голос принца. «Стало быть, разговор дошел до храмов». Много веков имперцы накапливали магическую энергию в териновые кристаллы. Каждый алтарь в каждом храме имел хотя бы один такой кристалл, полный жертвенной силы верующих и источник защиты для них же на случай войны. Стало быть, император всерьез воспринял угрозу нападения Кадари, раз готов распечатать свою главную сокровищницу. Тор продолжал говорить, но внимание Мервина вновь сместилось на нити — Показалось, словно хор их голосов изменился. Мгновение тишины и... Принц прервался на полуслове, когда Карос неожиданно вскочил на ноги, разворачиваясь к Таирту. «Мервин, что ты делаешь? Мерв...» Что именно хотел сказать Карос, Таирт уже не услышал. Закрывшиеся за его спиной врата отрезали все звуки, оборвав связь с этой реальностью.